Глава двадцать Находка. Разумеется, стоило мне задремать, как я очнулась, будто от толчка. Однако толкать меня никто и не думал, и я решила было, что мне причудилось. Только стряхнув с себя остатки сна, я сообразила, что кто-то осторожно пытается достучаться, если можно так выразиться, до моего сознания. Неужели получилось? Я сконцентрировалась, «Кто?» — задала я мысленный вопрос. «А как, по-твоему, кто это может оказаться? Великий князь Вельский собственной персоной?» Последовал ответ. Я была почти уверена в том, что это дед. Даже мысленный голос его был брюзглив и язвителен. «Но ты, конечно, потребуешь доказательств». «Так, Флоша?» «Ну, разумеется. Неужели поверю на слово?» Мысленно же фыркнула я. «Ладно, ладно. Твоим первым делом было расследование кражи рыбацких сетей у старика Лоза по прозвищу крапленная медуза» на острове Гарри. Достаточно?» «Хм, я бы предпочла, чтобы ты назвал мне имя вора», — заметила я. «Тебе официальную версию? Или для домашнего употребления?» — поинтересовался дед. «Это точно был он. Но все же...» Можно обе. Ну, во всяком случае, князю ты заявила, что сети стянул местный дурачок, как бишь его, шуша, что ли. Словом, тот, что утонул в прилив. А на самом деле, если мне память не изменяет, сети снял племянничек этого медузы, а старикан предпочел не выносить ссор из избы. Упросил тебя молчать и сам разобрался с варишкой. Хе-хе. Почти услышала я дедов смешок. «Веслом-то по ребрам. Думаю, воровать тот парень зарекся. «Довольно с тебя». «Да, вполне», — ответила я. «Теперь можно и к делу». «Погоди. Лучше скажи мне, как ты до такого додумалась?» — остановил дед. Было понятно, что его снедает одновременно гордость за внучку и зависть из-за того, что не сам он дошел до подобного метода связи, Мне, впрочем, гордиться было особенно нечем, поскольку придумала это вовсе не я, о чем я деду и сообщила. «Ну, хоть какая-то польза от этого твоего Наора», — проворчал он. «Одна надежда на то, что этот разговор нельзя подслушать, иначе будет совсем не весело». «Да уж», — хмыкнула я. «Так что, удалось тебе узнать что-нибудь о том, что я просила?» «Разумеется». — ответил дед. — Если бы ты в свое время уделяла побольше времени занятиям, то сэкономила бы массу времени. — А если без нотаций? — миролюбиво попросила я. — Я вовсе не уверена, что на не в состоянии засечь такую беседу. Так что чем дольше мы с тобой общаемся, тем больше рискуем. — Конечно, Флоша, твой дед совсем выжил из ума и ничего не соображает. — Обозлился он но быстро успокоился. «Ладно, за токейнами водилось много чего интересного. Думаю, об этом ты и сама догадалась». «Да, где-то эта фамилия мне попадалась, только где именно я так и не смогла вспомнить», — повинилась я. «Что бы ты без меня делала?» Притворно вздохнул дед, страшно довольный собой. «Итак, семья, как ты наверняка знаешь, из даростовой аристократии». Если мне память не изменяет, звались они владетельными князями. Это я как раз помнила: предок нашего славного короля Арнелия, некто Араст Лорайн, несколько сотен лет назад пришел с войной в эти края, в те времена занятые несколькими десятками разных мелких государств, погрезших в междуусобицах, и железной рукой навел порядок. Объединив земли, он без долгих раздумий нарек получившееся обширное государство и его столицу по себе Аристоном. От скромности этот решительный человек определенно не страдал. Себя назвал соответственно королем, а своих военачальников и прочих отличившихся новой аристократией. Надо думать, знатностью рода никто из них, включая самого короля, похвастаться не мог. Но это мало кого интересовало, кроме скромности. Арстла Лорайн не был также наделен богатым воображением, а может просто решил пошутить. Короли этой династии, как я уже, кажется, упоминала, славились своеобразным чувством юмора. Так или иначе, но фамилии, щедро разданные им своим приближенным, от чего-то все начинались на ту же букву, что его собственная. Что ж, благодаря этому по крайней мере с большой вероятностью можно было отличить новоиспеченных аристократов от старых. Непочастую же Арост вырезал знатные семьи, испокон веков обитавшие в этих краях. С тех пор минуло много лет, но деление это сохранилось и по сию пору. Среди старых дворян было много таких, кто ни в какую не желал родниться с новыми. Хотя ее величество Ромея — отпрыск именно такой семьи. Кроме всего прочего, Арост Лорайн, чтобы не путаться, видимо, упразднил все титулы и ввёл вместо них новые. Конечно, нововведение это было принято в штыки старой аристократией, но волей-неволей пришлось смириться, хотя многие по старой памяти долго не забывали отнятые титулы. Так что если вам встречается господин, который представляется графом таким-то, значит, это или иностранец, или представитель партии консерваторов, которые уже не первый век борются за возвращение, так сказать, к истокам, Впрочем, я снова отвлеклась. Итак, Токейн — фамилия старинная. Род этот некогда был весьма богат и владел немалыми угодьями. После воцарения Араста Лорайна род Токейн, лишившийся большей части своих земель, отошедших к Каростену, начал постепенно угасать, пока окончательно не прервался полтораста лет тому назад, а власть вторная перешла к другому роду еще раньше. Но не это было самым интересным. «Ходили слухи, что токейны балуются магией», — сообщил дед. «И ладно бы просто магией, этим кто только не пытается заниматься, а кое-чем из запретного. Это во-первых». «А во-вторых?» — заинтересовалась я. «А во-вторых?» — кое-кто вполне серьезно утверждал — что в роду токейнов хранились какие-то знания, доставшиеся им от кого-то из предков. А предок этот, по преданию, был одним из магов, участвовавших в войне. «Смекаешь, к чему я клоню, Флоша?» Еще бы!» — искренне ответила я. «Война магов случилась очень давно, более 700 лет назад, но память о ней еще была жива. И как?» «Удалось что-то доказать?» «Ну, насколько мне известно, коллегия очень интересовалась семьей Токейн», — ответил дед. «Много раз их пытались притянуть к ответу за практику запретных искусств, но так ничего и не вышло. То ли Токейны и правда ничем подобным не занимались, то ли как-то выкручивались. Что до наследства, когда после эпидемии замок опустел, его чуть по камушку не разобрали». — сообщил он. Но, видимо, ничего не нашли. И найти отчаялись, раз позволили разместить там солдат. «Очевидно, кое-кто еще не потерял надежды это что-то отыскать», — заметила я. «Раз уж наши приятели так рвутся в замок, значит, рассчитывают добыть наследство Такейнов. Кстати, что это могут быть за знания? В каком виде они достались токейнам от предка?» «Это артефакт какой-то или нечто иное?» «Об этом никаких сведений нет», — ответил дед. «Но, Флоша, сказок о каком-нибудь волшебном мече, кольце и прочей дребедени тоже нет. Поэтому, исходя из того, что источник знаний — это книга, я придерживаюсь мнения, что именно книгу и надо искать. Книгу, свиток, что-то в этом роде». «Да с тем же успехом источником знаний может оказаться каменная плита в подвале с высеченным на ней заклинанием», — хмыкнула я. «Не думаю, чтобы маг таскал с собой каменную плиту», — иронически заметил дед. «Хотя, конечно, версия тоже неплоха, но все же флоша. Я думаю, это нечто достаточно компактное, такое, чтобы легко можно было спрятать и перевести в другое место». «Библиотеку Токейнов, кстати, вывезли до последнего листочка. Но это не значит, что искомая книга была спрятана именно там. Ты же знаешь эти старинные замки». «Это точно», — вздохнула я. «А как звали того предка? Неизвестно?» «Известно. Только не представляю, чем это может тебе помочь», — усмехнулся дед. «Багран Токейн Второй». Магистр некоего там ордена, то ли белой луны, то ли какой-то там звезды. Тут источники противоречат друг другу. Впрочем, орденов этих магических было в те времена столько, что не мудрено запутаться. Пишут, великанского роста был мужчина, и силы непомерной. В шутку лошадь поднимал, это голыми руками. А уж что он вытворял с помощью магии? «Ясно», — протянула я. Что ж, спасибо. Постарайся вернуться домой целый и невредимый, напутствовал меня дед. И поаккуратнее с этими солдафонами. О чем это ты? Изумилась я. О том, что большинство из них непроходимые кретины, отрезал дед. А я все еще рассчитываю, что мой правнук будет отличаться по уровню интеллекта от дубового пня. Не понимаю, к чему вообще ты завёл этот разговор. Продолжала я недоумевать, хотя и достаточно фальшиво. Флоша, я тебя не вижу, конечно, — зафыркал дед. Но я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы понять, ты сейчас не одна. А кто у тебя там может быть? Неужто какой-нибудь кузнец или пекарь? До такого ты, надеюсь, ещё не опустилась. Стало быть, кто-то из солдатни. «Надеюсь, хотя бы не рядовой». Я мысленно плюнула. Дед, в самом деле, знал меня отлично, раз сумел догадаться. «Ну, что теперь поделаешь?» «Впрочем, деда тоже можно понять». «Я вроде бы не давала тебе повода усомниться в моем благоразумии», осторожно заметила я. «Это тебе только кажется», — отрезал дед. Все Флоша, на дворе глубокая ночь», «Я старик, а эти упражнения отнимают больше сил, чем я мог предположить. Так что до встречи!» «До встречи!» — ответила я. «Обещаю, что постараюсь вернуться живой!» Ответа не последовало. Дед прервал контакт. «Вот так!» «Ну что ж, я узнала кое-что интересное. Во всяком случае, у Бороса в самом деле есть резон желать обшарить замок. Вероятно, Наор в каких-то архивах коллегии, я уже не сомневалась, что он является одним из ее членов, нашел упоминания о семье Токейн и о связанных с нею преданиях. Могли найтись и списки обнаруженных в замке Токейн вещей и книг. Видимо, у Наора были причины полагать, что семейная реликвия до сих пор находится в замке. Значит, именно на это он и поймал Бороса, Завладеть утерянными знаниями времен войны магов тот бы никогда не отказался. Ради этого Борос, думаю, был готов не просто слушаться Наора, а слушаться беспрекословно. До поры до времени, конечно. Полагаю, Борос рассчитывает заполучить наследство Баграна Токейна II в единоличное пользование и, выражаясь уличным жаргоном, кинуть Наора. Любопытно было бы посмотреть, Удастся ли ему это? Размышляла я до самого утра. Уснуть снова мне так и не удалось. Только на рассвете я ненадолго задремала. Разбудил меня Лаурин, до которого только теперь дошло, что если его застукают выходящим из моей комнаты, а застукают его наверняка, проснулись уже не мы одни, судя по доносящимся снизу звукам, то моей репутации будет нанесен существенный урон — «Надо ли говорить, что после вчерашнего напоминания лейтенант пекся об этой моей проклятой репутации едва ли не больше, чем это делала я сама? Придумаем что-нибудь». Остановила я Лаурине и начала одеваться. «Вы мне вчера очень удачно напомнили, что я все таки маг. А магию, как я благополучно успела забыть, можно применять и в бытовых целях». «Вы в хорошем настроении, Фло». — заметил Лауринь с некоторым удивлением. «Неужели...» «Ночью я имела удовольствие побеседовать с дедом», — кивнула я, в самом деле лучась самодовольной улыбкой. «Вы благополучно проспали, впрочем, вы бы все равно ничего не услышали». Одним словом, он подтвердил мои мысли. «В замке Токейн в самом деле может быть спрятано нечто ценное». «И теперь вы хотите туда пробраться?» — проявил прозорливость Лауринь. — Времени у нас осталось в обрез. — Вы правы. Я остановилась посреди комнаты, переплетая косу. — Времени в самом деле мало, так что медлить нельзя. Я отправляюсь к замку. Окрестности осмотрю с помощью птиц, а потом попробую попасть внутрь. — Мы попробуем, — поправил Лауринь тихо, но твердо. Тьфу на вас, — беззлобно произнесла я. Я уже поняла, что отделаться от Лауриня не представляется возможным. Да и надо ли? Хорошо, мы попробуем, хотя видит небо. Одной мне было бы проще. «И вы надеетесь за оставшееся время отыскать то, за чем охотится борос?» — спросил Лауринь с жадным любопытством. «Господин Нарен сказал вам, что именно и где искать?» «Нет», — ответила я, скручивая косу узлом на затылке, и повязывая голову косынкой. Но у него была идея по поводу того, что это. Правда, не представляю, где оно может оказаться, если не выйдет. Что ж, значит, не судьба. По лицу Лауриня было прекрасно видно, как он относится к подобного рода высказываниям. В самом деле, идея отыскать книгу или что там оставил Багран Токейн II своим потомкам в огромном замке за отпущенное нам время — Была, мягко говоря, бредовой. Конечно, я задействую магию, но не факт, что это поможет. Но я привыкла надеяться на лучшее, готовясь в это время к худшему, конечно. Так что унывать было еще рано. Идемте, велела я Лауриню. «Но мы с вами с самого рассвета совещаемся», — сказала я безапелляционно, подталкивая Лауриню к двери. «Абсолютно ничего предосудительного». «Но я...» Лаурин с сомнением посмотрела на свои босые ноги и изрядно измятую рубашку. «Никто не обратит на это внимание», — хмыкнула я. «Я ведь все таки маг, не забывайте». Если до сегодняшнего утра время едва тянулось, то теперь понеслось вскачь. Дня едва хватило на то, чтобы более-менее разведать окрестности замка с помощью лесных птиц, а также расспросить местных жителей. Полковник отрядил нескольких своих людей разобраться с теми, кто сеял смуту среди солдат, и я была этому очень рада. Благодаря всему мероприятию мало кто обращал внимание на меня и лейтенанта. Я собиралась уйти из деревни, да и вообще из расположения наших войск незамеченной. Вполне вероятно, что не только те, кто норовил убедить наших солдат сложить оружие, были людьми наора. мог иметься и еще кто-то, не обнаруживающий своего присутствия, и мне вовсе не хотелось, чтобы о моей вылазке узнали раньше, чем нужно. если честно я бы предпочла, чтобы они и вовсе не узнали. Я довольно рано ушла к себе, что впрочем никого не насторожило. Конечно, рано или поздно ко мне кто-нибудь непременно сунется и обнаружит мое отсутствие, но я к тому времени, если повезет, буду уже в замке. Выбраться с постоялого двора и из самой деревни, не привлекая к себе внимания, было делом несложным. Хоть наши доблестные вояки и бдили, как должно, никто из них все равно не мог меня заметить. За деревней, у леса, меня поджидал Лауринь, Ему пришлось выбираться своими силами, и судя по тому, что ему же довелось меня ждать, справился он приотлично. Лагарста не зря учился новей, сделала я вывод. Да и материал, судя по всему, попался неплохой, и изнова, хоть ты его сутками напролет дрессируй, ничего толкового не выйдет. Идемте, негромко сказала я, накрывая и Лауриня нехитрым заклинанием. Примерно таким же, каким я пользовалась в замке над лесом для обеспечения нам незаметности, только на сей раз позаимствованным из ведьминского арсенала. В замке Токейн есть свой маг, и мне вовсе не хотелось, чтобы меня приняли за стальвийского лазутчика. Ведьму же он не обнаружит, потому что не может даже предположить ее наличие в этих краях. И поживее. Времени у нас не так много». В целом наша прогулка мало чем отличалась от доброй сотни других таких же, какие мне случалось совершать в свое время. Шли всю ночь, днем немного передохнули и двинулись дальше. До места мы добрались довольно быстро. К замку тоже удалось подойти незамеченными. Я уже говорила, что окрестности изрядно заросли, и обнаружить нас в этом лесу было не так-то просто. Лаурин при необходимости умеет передвигаться почти бесшумно, Да и сама я на неуклюжесть не жалуюсь. И, хотя приходилось соблюдать осторожность, стальвийские патрули нас не заметили. С бдительностью во вражеском лагере явно было получше, чем в нашем. Как не прискорбно это осознавать. Лауриню, похоже, тоже не давал покоя этот факт, потому что вид у него был весьма угрюмый. Если ему все таки удастся добраться хоть до каких-нибудь карьерных высот, готова поклясться, В подчиненном ему подразделении будет царить железная дисциплина. Стены замка Токейн нависали над головой. Впрочем, их было довольно сложно разглядеть. Ров густо зарос весьма колючим кустарником. Продираться сквозь него, стараясь не шуметь, да еще когда под ногами хлюпает жидкая грязь, приятного мало. Зато от чужих глаз он скрывал превосходно. Я искала место по суше. Сейчас в замке не столько людей, сколько во времена расцвета рода Токейн, значит, истоки задействованы не все. Если повезет, мне удастся отыскать заброшенный. Если нет, придется лезть через используемый, чего не хотелось сделать до зубовного скрежета. Не то чтобы я была сильно брезгливой, но искать пришлось долго но наконец поиск пустот под плотным слоем дерна на стенках рва увенчался успехом. Похоже все-таки повезло, сказала я сквозь зубы. давайте-ка надо расковырять эту дыру. лейтенанту пришлось потрудиться, но старания его оказались не напрасны. Отверстие стока он вскоре расчистил. Полезайте вперед, Лауринь», — велела я, когда перед нами открылся наконец узкий темный ход. «Я пойду следом. Надо тут немного прибрать. А то сунется кто-нибудь из стальвийцев во враг, Тот-то смеху будет». Путешествие по стоку оказалось довольно долгим и утомительным. Лаз был узок и низок не только для меня, дамы довольно-таки габаритной, но даже и для невысокого худощавого лейтенанта. Пару-тройку раз дорогу перекрывали металлические решетки, видимо, установленные еще при строительстве, как раз на тот случай, если кому-то вздумается проникнуть в замок этим путем. Серьезных неудобств они не доставили, но продвижение все же замедлили. Тупик, сообщил Лоурин, когда я уже продрала штаны на коленях и готова была начать ругаться вслух. Ход оказался очень уж длинным. Фло, здесь кирпичная стенка. «Чудесно! Значит, мы на месте?» — обрадовалась я. «Действительно, кто и зачем будет перекрывать недействующий сток подобным образом посредине? Там решетки вмурованы. Логичнее уж сделать это на его оконечностях. Посторонитесь». «Как интересно!» — пробурчал Лауринь, вжимаясь в стенку. Проход был слишком узок, и протиснуться мимо Лауриня я не могла. «Что-то вы разговорились...» — заметила я. — Заткните уши. Сейчас грохнет. Мне уже надоело возиться с дурацкими препятствиями, соблюдая тишину, так что несчастную кирпичную стенку я вынесла простейшим боевым заклятием, подняв тучу пыли. В узкий проход проник тусклый свет, и я погасила огонек — Вперед! скомандовала я, наподдав Лауриню для ускорения. Лейтенант неуклюже вывалился наружу, Я, постаравшись стряхнуть с себя каменное крошево, последовала за ним. Выбравшись из лаза, я проморгалась, заметила, что Лауриня чего-то стоит у стены, подняв руки на затылок, и затем только обнаружила, что в этом помещении, явно подвальном, полно людей, причем весьма недружелюбно настроенных. Мак в замке Токейн оказался, возможно, не из самых сильных, зато весьма чувствительный к проявлениям чужой магии меня он как выяснилось засек еще когда мы миновали третью решетку мне не захотелось долго с ней возиться в конце концов мы же не в логово врага пробирались и вот пожалуйста результат одним словом в замке поднялся переполох маг взял руководство в свои руки поискал пустоты в стенах замка нашел разумеется заброшенный сток и организовал засаду одним словом Лауриню еще повезло, что в него сходу не воткнули арбалетный болт. Очевидно, доблестные защитники замка решили взять лазутчиков живыми, чтобы дознаться о планах стальвийцев. Решение разумное, ибо связь с замком была потеряна больше недели назад. Птиц ни с обычными, ни с магическими посланиями стальвийцы не пропускали, разумеется. Так что в замке знать не знали, что происходит, и не забыли ли о них вообще. На удачу? «Здешний маг Ирмы Клавис был достаточно хорошо наслышан о моей персоне. Во всяком случае, долго доказывать, что я именно та, за кого себя выдаю, не потребовалось. Впрочем, он несколько опечалился, узнав, что я прибыла отнюдь не с целью спасти замок и разогнать осаждающих. Это все таки несколько не моя сфера деятельности, а всего лишь ради того, чтобы поискать кое-что из вещичек семьи Токейн». «Не знаю, о чем вы там думали, госпожа наран сказал он угрюмо, когда я изложила свои намерения. «Только этот замок в свое время обыскали сверху донизу. Если тут что и хранилось, то это давным-давно нашли». «Это вы Райма Боросу скажите», — посоветовала я, и Клавис передернулся. «Он уверен, что искомое находится в замке, а я достаточно хорошо знаю его». Он бы не полез сюда, не будучи полностью уверен в том, что делает. «Не может это быть отвлекающим маневром? – спросил Клавис мрачно. «Я думала об этом», — призналась я. «Не похоже?» Конечно, со стороны могло показаться и так, но я не собиралась посвящать Клависа во все подробности этой истории. И так много времени было потеряно даром. «Вам виднее». Проворчал Клавис. Он был довольно молод, невысок и совсем не хорош с собой. Думаю, на военную службу он пошел, чтобы избавиться от комплекса неполноценности, но сомневаюсь, чтобы ему это удалось в полной мере. Замок в вашем распоряжении, госпожа Нарен, ищите, что хотите, если успеете. Я постараюсь, хмыкнула я. Времени в самом деле оставалось мало. Ночь уже закончилась. Шел шестой день. На завтра, не получив ответа, стальвийцы возьмутся за замок всерьез. И тогда пиши пропало. За день мы с лейтенантом прочесали замок сверху донизу. Никогда бы не подумала, что способна на такое, если бы не попробовала. Клавис оказался прав. Замок выпотрошили задолго до нашего с ним рождения. Здесь имелось уйма тайников, потайных лестниц и коридоров, Хорошему магу ничего не стоит их обнаружить, но тайники были пусты, а лестницы и коридоры заросли паутиной. На чердаках обветшалых башен, в подвалах и конюшнях я тоже ничего не обнаружила, кроме изрядного количества крыс и мышей, и даже большого совиного гнезда на одной из башен. Хозяйки, правда, поблизости не оказалось. Ей бы грозил разрыв сердца, увидеть она, как я ворошу ее гнездо. «Я рассчитывала на то, что искомый предмет должен обладать хотя бы слабым магическим фоном, но, кажется, просчиталось. Кое-какие подобные вещи в замке нашлись, но они принадлежали клавису, и искомой книги среди них не было. Кроме него, кажется, в этом замке никто чтением не увлекался. Библиотека стояла пустая, хоть шаром покати. Впрочем, воякам читать некогда, у них другие заботы». Может, в самом деле поискать плиту с высеченными письменами, подумалось мне. Соображайте, Лауринь, где мы еще не искали? спросила я устало, когда поздно вечером мы сидели на кухне за ужином. Вроде везде, госпожа наран удрученно ответил Лауринь. Неподалеку толокся повар, так что он вынужден был соблюдать субординацию. В колодцы, разве что, не лазили. «Колодцами пользуются каждый день». «Да и неудобно там тайник устраивать», — досадливо отмахнулась я. «Был бы пересохший — другое дело». Отодвинув тарелку, я подошла к двери. На дворе заметно стемнело. Весьма обрадованные моим рассказом об истечении срока, отпущенного нам Боросом, обитатели замка, тоже поглядывали на небо и проверяли оружие, хотя понимали, что проку от этого немного». Лауринь вышел следом за мной. «Госпожа Нарн, сказал он негромко. «Что?» — спросила я. «У вас паутина в волосах. Вы не любите, я помню». «Лауринь, сдается мне это самое малое из моих проблем», — вздохнула я. «Снимите, где она там». Я повернулась к лейтенанту, наклонив голову. Взгляд мой внезапно упал на строение, приткнувшееся на другом конце двора. На конюшню не похоже, их мы уже обыскали. Да и кто будет строить конюшню из такого камня и настолько низкую? «Это еще что такое?» — нахмурилась я и поймала за рукав первого попавшегося солдатика. «Что это за халабуда?» «Это...» — солдатик почесал в затылке. «Ну, господин капитан, говорили, это на вроде усыпальницы. Только там нету уже ничего, кости одни и техникомплект. комплект. Это прежние хозяева, значит, там своих покойничков держали». Солдатик невольно передёрнул плечами и сделал ограждающий знак. «Мы, госпожа Нарен, туда и не ходим. Хоть и нету там ничего, а все равно боязно». «Ясно. Я выпустила парня. Благодарю за помощь. Лауринь?» «Да, госпожа Нарон». Лаурин смотрел на склеп с охотничьим азартом. Идемте, что встали. Ночь уже на дворе, а склеп-то, я смотрю, не маленький». Склеп оказался в самом деле обширным. Очевидно, не предполагали не один век хоронить тут своих умерших, а потому строили с запасом. Снаружи, впрочем, склеп выглядел не так уж внушительно. Зато внутри... Большая часть постройки располагалась ниже уровня земли. Туда вели широкие ступени. Внутренность склепа простиралась, как я поняла, довольно глубоко. Внутри царил беспорядок. Склеп разорили вместе с замком. Многие надгробия были разбиты и перевернуты. Правда, кто-то озаботился хотя бы собрать с пола кости и сложить их в каменные гробы. Увы, этот кто-то явно не задумывался над тем, что делает. А может, просто спешил — Так что у некоторых обитателей склепа оказалось по три руки, а у некоторых вовсе ни одной. «Не трусти, Лауринь», — сказала я, заметив, как лейтенант старожка оглядывается по сторонам. «Самому свежему покойничку тут больше полутора сотен лет. Такой при всем желании не встанет». «Я не боюсь», — запротестовал Лауринь. «Просто место такое, ну...» «Впечатляюще! Согласна!» — кивнула я. «Да, токейны явно стремились к оригинальности. Чёрный гранит в сочетании с каким-то незнакомым мне тёмно-красным камнем, белая отделка — выглядело это чудовищно. Хотя, наверное, в те времена, когда строился замок, склеп выглядел просто образчиком хорошего вкуса. Когда-то надгробия были украшены золотом и драгоценными камнями, но теперь их не осталось». Те, кто разорил усыпальницу, не погнушались ободрать и отделку. Надо думать, забрали они и все маломальски ценное, что только можно было найти в гробах. Тем не менее, я тщательно проверила все эти каменные гробы, ниши и углубления, начиная от самого входа. Ничего. Под плитами пола и в стенах тайников не обнаружилось. Вот он. «Багранта Кейн II», — сказала я Лауриню, присев на край одного из самых роскошных саркофагов. И Изнутри печально скалился желтоватый череп. «Точно он?» — усомнился Лауринь. «Имя на плите выбито его», — прищурилась я. «Хм, никаких драгоценностей, конечно, не сохранилось. Даже знак его ордена сняли. Смотрите-ка». А вот это, судя по всему, он и есть. Я указала на вырезанный глубоко в камне символ. Круг. В нем звезда о четырех лучах. Должно быть, раньше здесь тоже была инкрустация. Дед говорил, Токейн состоял в Ордене то ли Белой Луны, то ли какой-то там звезды. Выходит, источники друг другу не противоречили. Просто летописцы не располагали всей информацией. Кто знает, был ли тот орден объединением двух других, или Багран принадлежал сразу к двум. Интересные рассуждения, конечно, но что от них проку? «Тут все кости так перепутаны», — протянул Лаурень. «Не разберешь, точно ли это тот Токейн или нет». «Ну, это явно не его». Я взяла чью-то локтевую кость, судя по размерам, принадлежавшую женщине или подростку, отложила в сторону. А все остальное... Дед сказал, Багран был человеком огромного роста и соответствующего сложения. А это самый большой костяк в усыпальнице. Так что по всем признакам... Посмотрите, Лаурин, на его руку. Я подняла кости. У него, судя по всему... Рука была толщиной в мое бедро. Лаурин заметно поежившись отошел в сторону. Покойников, даже столь старых и безобидных, он от чего-то недолюбливал. «М-да», да, протянула я, разглядывая руку знаменитого Токейна. Последняя надежда пошла прахом. Лаурин, что вы там нашли? Лейтенант отошел к дальней стене и что-то с большим любопытством там разглядывал. Света моего огонька-спутника вполне для этого хватало. «Надписи какие-то, фло», — сказал он. «Посмотрите». Я быстро подошла к нему. Неужто я оказалась права, и эти таинственные знания в самом деле выбиты на каменной плите? Впрочем, тут же я поняла, что ошибаюсь. На стене были перечислены все похороненные в склепе. Не будрено, что Лаурин не сумел прочесть. Такиены пользовались старинным диалектом, который и я-то не слишком хорошо знаю. Я машинально сосчитала имена на каменной плите. «А если...» «Лауринь», — медленно произнесла я. «Ну-ка, пересчитайте все надгробия. Только про себя. Сколько выходит?» 46, Помолчав немного и обойдя склеп по периметру, сообщил Лаурин: «Но я могу и ошибаться, разбитых много...» «Нет, у меня то же самое вышло», — кивнула я разочарованно. «А зачем это вам?» — удивился Лаурин. «Да так, подумалось, если число похороненных не совпадает с этим списком...» «Нет, это было бы слишком просто», — вздохнула я. «Фло, может быть, вы вернете к господину Токейну его руку?» Немного нервно предложил Лауринь, косясь на кость, которую я так и не положила на место. «Да, пожалуй», — усмехнулась я, возвращаясь к саркофагу. «Надеюсь, он не слишком обиделся и не станет являться ко мне ночами». Лаурин только вздохнул. Я положила кость на место, поправила. «Фло, что там?» Судя по тону, Лаурин готовился к самому худшему, например, к тому, что оскорбленный мертвый маг ухватил меня костяной рукой за горло и вознамерился удушить. «В чем дело?» «Смотрите, Лауринь, смотрите!» — скороговоркой выпалила я. «Видите?» «Что?» — недоуменно уставился лейтенант туда, куда я указывала. «Что я должен видеть?» «Да вот же!» Я ткнула ему под нос плечевую кость Такейна. Лауринь был готов шарахнуться, но все же сдержался. След. Рука сломана была. «Теперь видите?» «Да, но...» Лейтенант покосился на меня. «Почему вас это так удивило?» «Судя по всему, перелом давнишний», — пробормотала я. «То есть травму он получил, скорее всего, в детстве или ранней юности, точнее не скажу. Лауринь, вы что, правда не понимаете?» Лейтенант помотал головой. Он ведь был маг, поразилась я такой недогадливости. Причем маг исключительной силы и способностей. Если даже его угораздило сломать руку, от этого перелома не должно было остаться вообще никаких следов. Но если, как вы говорите, это случилось, когда он был ребенком. Может, он еще не умел, начал лейтенант, но я перебила. «Чушь! Подобным вещам магов учат в первую очередь!» «И что это означает?» — спросил Лауринь. «Он явно не разделял моего энтузиазма. Возможно, следовало перестать размахивать перед ним костью». «Это не Такейн», — протянула я. «Во всяком случае, не Багран Такейн второй. Стойте-ка!» Я метнулась еще к одному саркофагу, на котором тоже был знак Ордена — стилизованная птица в треугольнике. Как он назывался, я не знала, но это особого значения не имело. Этот скелет сильно пострадал, подтвердить догадку мне не удалось. А вот третий, на чьём последнем пристанище красовался такой же символ, меня порадовал. «Здесь-то что?» — Подошел Лурень. Я вертела в руках череп. То же самое. Я уже едва сдерживала азарт. Смотрите, у этой дамы при жизни определенно были проблемы с зубами. А лежит она под плитой со знаком ордена. Звали ее Биарой Токейн, а прожила она столько, сколько обычному человеку и не снилось. Посмотрите на даты. Значит, тоже была магом. А чтобы маг не сумел себе зубы вылечить? Фло. — попытался урезонить меня Лауринь. — Но тут в самом деле все кости перепутаны. Может, это совсем другая женщина, не маг? — Может, и другая, — легко согласилась я. — Но, Багран, его трудно с кем-то перепутать, согласитесь? — Ну, да, — вынужденно ответил Лауринь. — И что все это может означать? — Хм. Я положила череп на место и прикусила губу. — Смотрите, и Багран... И Биара — оба маги, причем явно не из простых. Наверное, и другие есть, искать некогда. Очень может статься, что хоронили их со всеми регалиями и, как знать, какими-то артефактами. А желающих на такие вещицы всегда было в избытке. «То есть особенно знаменитых членов семьи Токейны хоронили где-то в другом месте?» — догадался, наконец, лейтенант. «Похоже на то», — кивнула я, — «Но ведь каковы хитрецы! И имена на стене выбивали, и в саркофаг кого-то клали, причем наверняка похожих подбирали. Пустым гроб поставить слишком подозрительно, не так ли? И где они только взяли такого здоровяка Баграну на замену?» «Приятные были люди, ничего не скажешь», — пробормотал лейтенант, озираясь. «Почему же те, кто искал до вас, этого не поняли?» «Видимо, не приглядывались внимательно к костям», — хмыкнула я. Обыскивали склеп давно, когда тут еще полно побрякушек было. Видно, золото глаза застило. Да и мне случайно повезло, свет удачно упал. «Но где же тогда настоящие токейны?» — спросил Лауринь. Он уставился на меня с привычным уже выражением, будто ждал, что я сейчас выпущу из рукава белого голубя. «Самой хотелось бы знать». — усмехнулась я, оглядываясь. «Надеюсь, их не где-нибудь в соседних холмах хоронили. Впрочем, сейчас посмотрим». Это «посмотрим» растянулось на добрый час, по истечении которого я так и не догадалась, куда подевались особо отличившиеся покойнички семьи Токейн. «Либо под нами есть еще помещение, либо они за этой стеной», — сказала я Лоуриню если их действительно хоронили в замке, а не где-то еще. Сейчас, Фло. Лауринь выскочил наружу. Вернулся он довольно быстро. — Если судить по крыше, — выговорил он, слегка задыхаясь, — то снаружи этот склеп не кажется больше, чем изнутри. — Отлично, — приятно удивилась я. — Значит, не за стеной. Но и под нами пустоты нет, вот в чем беда. — Хотя... Я задумалась, то, что я пустоты не нахожу, еще не означает, что ее в самом деле там нет. А если попробовать иначе? Ведьминские приемы отнимают больше сил, чем магические, но порой бывают более действенными. Но на этот раз, даже поднапрягшись, я ничего не смогла обнаружить. Так слабая тень чего-то непонятного. Если что под полом и имелось, То замаскировано это оказалось на славу. Проверить, так ли это, можно было только одним способом. Отойдите подальше, зацепит, скомандовала я. Размышлять о природе этого тайника я буду потом, сейчас некогда. Вы хотите сломать пол, догадался Лаурень. А если там ловушка? Даже если она там есть, обнаружить ее я все равно не могу, хмыкнула я. «А времени у нас нет. Ну, поберегитесь!» Чтобы пробить пол, потребовалось немалое усилие. Хороша я буду, если внизу голый камень. Но когда осела пыль, перед нами открылся довольно широкий спуск. Ступени вели еще глубже под землю. Очевидно, скрывающая их плита или отодвигалась, или поднималась, но задействовать этот явно магический механизм мне бы не удалось». Хорошо вовсе догадалась, что под этим склепом есть второй. Это помещение оказалось вдвое меньше, чем основное, и надгробия тут стояли теснее. Вот где покоились самые достойные из рода Токейн. Эту часть склепа разорить никому не удалось. На стенах сохранились даже богатые занавеси. Воздух был холоден и сух. Здесь ничем не пахло. Похоже, потрудился маг сдвинув крышку одного из саркофагов, мы обнаружили под ней скелет в полном воинском облачении. Доспехи огромный меч, какие были в ходу лет триста назад, если не больше. Под еще двумя плитами нашлись женские скелеты в богатом убранстве. Одна из дам была похоронена с крохотным ребенком. Должно быть умерла родами. Вот только имен на саркофагах не было. Лишь знаки орденов, у кого они имелись, конечно. Вот знакомая птица в треугольнике. Вот совсем непонятный символ. А вот что-то, отдаленно напоминающее звезду в круге. Может быть, это могила Баграна? Но нет, в саркофаге лежал весьма неплохо сохранившийся покойник. Трудно сказать, почему, но его плоть не истлела, а мумифицировалась. Возможно, тут тоже поработал маг похоже это был молодой человек светлые длинные волосы закрывали пустые глазницы еще можно было разобрать что костюм на нем непривычного покроя я посмотрела на дату на плите и присвистнула парню было больше пятисот лет а оружие почти как наше удивился лаурень когда я сообщила ему о своем открытии странно разве тогда таким пользовались На груди мумии в самом деле лежала шпага, мало чем отличающаяся от тех, что носили наши гвардейцы. В самом деле интересно. В те времена предпочитали иное оружие. Вот не хватало мне еще и этой загадки. Я осторожно подняла шпагу и вытянула немного из потрескавшихся ножен. Похвастаться богатой отделкой она не могла, разве что на ножнах имелись золотые накладки. Но если я еще хоть что-то с мыслью в оружии, этой шпагой не погнушался бы и король. В свете моего огонька спутника остро сверкнула кромка лезвия. Надо же, не следа ржавчины. Лаурин смотрел на клинок, как на несбыточную мечту. Хотите, возьмите, — предложила я, убирая клинок в ножны и протягивая лауриню. Думаю, этому господину уже все равно. «А вы без оружия». «Что правда, то правда. Шпагу Лауринь посеял, когда вытаскивал меня с поля боя. А запасной, ясное дело, никто его снабжать не собирался». «Нет», — мотнул он головой, взвесив ее на ладони. «Видно было, что он колеблется». «Не стоит, Фло, покойников грабить. Да и все равно она мне не по руке. тяжелая. «Ну, как хотите». Я забрала у Лауриня шпагу, положила обратно, перешла к очередному надгробию. Вот он имени, как у остальных, не было. Только поблескивал глубоко вделанный в камень знак четырехлучевая железная звезда в серебряном круге. Неужто он. Лауринь, помогите! скомандовала я, и, напрягшись, мы вдвоем едва своротили тяжеленную крышку. При жизни Багран Токейн был могучим мужчиной. Но не это меня сейчас интересовало. Как не интересовали и драгоценности, которыми оказался усыпан скелет покойного. В том, что осталось от его рук. Багран держал книгу. Не фолиант, а металлом и усыпанный каменьями. Таким при необходимости можно пришибить. Пришлось мне как-то проделать такую штуку. А небольшой пухлый томик. В потрёпанном кожаном переплете. Череп довольно скалился, словно довольный своей шуткой. Я выхватила книгу из гроба, даже не подумав проверить, а нет ли там какой ловушки. Мне повезло, ловушки не оказалось, да и все равно бы я ее не обнаружила. Но я не успела даже порадоваться этому, так не терпелось мне заглянуть в книгу. Это оно, Фло? Лаурин сгорал от любопытства. Похоже. «Погодите минуту», — отмахнулась я, листая страницы. Текст был все на том же старом диалекте. Но, как плохо я не знала его, я сумела понять, отчего Борос так жаждал заполучить эту книжицу. Богран Кейн, судя по всему, был боевым магом, и те заклинания, что содержались в его книге, одним словом, их бы хватило, чтобы превратить Аростен в пустыню. И что делать с этой книгой? В самом деле шантажировать Бороса? Нет, опасно. Если она попадет ему в руки, я не берусь предсказать, что может произойти. Череп баграна скалился с заметной издевкой. И мне скоро стало ясно, почему. Книга была защищена, да так что моих сил на ее уничтожение определенно не хватало. Разбираться, как именно можно разделаться с этой опасной вещью не было времени. «Лауринь, надо убираться отсюда как можно скорее. В замке мы все равно, что в мышеловке», — сказала я недоумевающему лейтенанту. «Добраться бы, если не до Арестана, то хоть до столицы Тарная. В представительство коллегии пусть и разбираются с этой дрянью», — решила я. В тот момент коллегия представлялась мне намного более безопасным вариантом, нежели тот, при котором книга попала бы в руки Бороса. Идемте, скомандовала я. Но в тот же момент пол под ногами содрогнулся. Послышался низкий гул. С потолка посыпались камни. «Что это?» Лауринь, чтобы не упасть, схватился за надгробие. «Полночь, похоже, уже наступила». Прикусила я губу. «Шесть суток истекло. Борос решил напасть». «Вот незадача, Лауринь. Ладно, будем надеяться, пока он крушит замок, нам удастся уйти подальше. Идемте же!» Мы направились к выходу. Лауринь вдруг метнулся назад. «Вы куда?» — удивилась я. «За шпагой», — ответил лейтенант. «Не могу я без оружия». «А как же ваши предубеждения касательно грабежа могил?» — поинтересовалась я. «Наверное, сейчас не время о них думать», — серьезно ответил Лауринь. «И потом, я полагаю, тот человек был бы рад знать. Его оружие используется ради того, чтобы наследство семьи не попало в дурные руки». «Что я смешного сказал, Фло?» «Ничего, ничего», — поспешила я заверить. «Вы просто напомнили мне героя одного романа, а я-то думала, шло с своих персонажей выдумывает безбожно. Идите, только быстро, и догоняйте меня». Замок пылал. Я всякий раз поражаюсь, чему гореть в старой каменной громаде? «Но ведь горело, и ещё как!» Весь двор был залит отблесками багрового пламени. Насколько я смогла разглядеть, ворота уже вынесли, и там кипело настоящее сражение. Может, есть смысл пересидеть в склепе? Или бежать, пока все заняты делом? Размышляла я, как выяснилось, слишком долго. Слева от меня что-то громыхнуло, во двор обрушилась деревянная решетка, закрывавшая, как мне помнилось, вход на галерею. В пламени показалась крупная мужская фигура. Я сообразила, кто это. Но было уже слишком поздно. «Вот это встреча!» Райма Борос, подбоченившись, весело смотрел на меня. Да, с этим замком он справился шутя. А я-то рассчитывала, что Клавис продержится хоть немного. Флос, я был уверен, что прикончил тебя». «Я тоже довольно долго так думала», — хмыкнула я. «Но я рад, что ты осталась жива», — вполне искренне заявил Борос. «Если бы не твоя настырность и любопытство, мне бы, наверное, долго пришлось искать эту вещь. А так ты отыскала ее для меня, за что я тебе премного благодарен». Как ни жаль, он был совершенно прав. Не факт, что Борос сумел бы отыскать вход в дальнюю часть склепа. А так выходила, и она блюдечки поднесла ему искомое. И зачем она тебе? Спросила я. И тебе ли? Ты всерьез полагаешь, что я отвечу на твой вопрос? Поднял бровь Борос. Не будь наивный. Скажем так, пригодится. Для чего? Дело другое. Видимо, на лице у меня очень ясно было написано, какого я мнения о Боросе, потому что он вдруг замолчал, потом мягко произнес. Очень не рекомендую тебе делать глупости, Флос. Мне не хотелось бы снова тебя увечить, несмотря ни на что. Отдай мне книгу, будь любезна. После этого надо думать. Ты меня прикончишь? Спросила я, хотя прекрасно знала ответ. Борос не оставляет в живых свидетелей. К тому же таких осведомленных свидетелей быстро и без увечий. Умирать было обидно. Мне не хватило совсем немного времени, чтобы скрыться. Впрочем, времени никогда не хватает. Надеюсь, у Лауриня достанет ума затаиться, а потом драпать отсюда как можно дальше. Да, как это не печально, вздохнул Борос. «Поверь, Флос, мне действительно жаль. Если бы ты была самую чуточку глупее, тебе бы ничто не угрожало. Но, увы, ты догадалась. И ты даже не предложишь мне пойти на компромисс и поработать в паре?» — приподняла я брови. Тянуть время было глупо. Спасению было неоткуда явиться. Да я его и не ждала. Но все таки лишняя минута. Я же не идиот, Флос, хмыкнул Борос. Только полный придурок может всерьез предложить такое независимому судебному магу. Особенно если этот маг ⁇ ты. А потому я не собираюсь снова терять время на разговоры. Отдай книгу. А если не отдам?.. Что ж, пожал плечами Борос. Тогда я возьму ее сам. Но умрёшь ты не так быстро, как тебе хотелось бы. Видишь ли, рисковать книгой и использовать против тебя что-то слишком мощное я не стану. А вот огонь. порожденный магией огонь книги не страшен. Ты, я думаю, уже поняла, что она защищена. А вот ты вспыхнешь, как свечка». Он криво улыбнулся, а я подивилась его осведомленности. Не иначе. Снова Наор поработал. «Тебе против меня не выстоять. Ты это знаешь не хуже меня». «Да, к сожалению», вздохнула я. «Держи». Пухлый Томик описал в воздухе короткую дугу. Борос поймал его левой рукой. «Благодарю», сказал он. «Ты всегда была разумной девочкой». «А теперь, извини...» «Господин Борос...» Услышав этот голос, я зашипела сквозь зубы, а Борос удивленно уставился на невесть откуда вынырнувшего Лауриня. «Вот идиот!» «Ты еще кто такой?» — спросил Борос весело. «Что тебе нужно?» «Лейтенант Королевской гвардии Лауринь к вашим услугам, господин Борос», — отрекомендовался Лауринь. «Приказом его королевского величества я был назначен в сопровождающие, госпожа Наран и...» «Я понял, ты ее мальчик на побегушках», — отмахнулся Борос. Он был в редкостно хорошем настроении, раз до сих пор не прикончил Лауриня. «Отойди, если не хочешь к ней присоединиться. Ты меня не интересуешь». «Простите, господин Борос», — отчеканил Лауринь, вытягивая из ножен шпагу, ту самую, старинную. Куда только подевалась его неуверенность. «Я обязан защищать госпожу наран Флос, где разводят таких щенков?» — пораженно поинтересовался Борос. «Я бы завел себе такого. Мальчик, ты что, серьезно?» «Я вынужден просить вас скрестить со мной оружие», — проговорил Лаурень. «Официальный вызов. Официальнее некуда. Но на что он рассчитывает?» Борос избавится от него щелчком пальцев. Однако Лауринь, при всех своих недостатках, дураком отнюдь не был. Я уже имела удовольствие в этом убедиться. «Вы, разумеется, можете оставить от меня одни угли. Но в этом случае я сохраняю за собой право считать вас трусом, уклонившимся от поединка». Это звучало настолько абсурдно, что у меня пропал дар речи. У Бороса, видимо, тоже, потому что он не помешал Лауриню продолжить. «Вы лучший боевой маг по эту сторону океана. Я слышал это много раз. И что же, вы боитесь схватки со мной?» Лаурин чуть развел руками, словно показывая, насколько это смешно. «Или вы разучились владеть шпагой?» «Я понимаю, сжигать людей, наверное, проще. А может быть...» Лаурин презрительно вскинул подбородок. «Вы никогда и не умели ею владеть. Вы носите шпагу в качестве украшения?» Я видела, что Борос постепенно свирепеет. Он всегда кичился своими успехами в фехтовании. Это вообще-то редкость среди боевых магов. Обычно они совершенствуют только свои магические умения, справедливо полагая, что всегда сумеют защитить себя с их помощью. Борос, однако, придерживался иного мнения. Иногда, когда нельзя выдавать в себе мага, чтобы не провалить задание, умение владеть остро заточенной железкой может прийтись очень кстати. «Ладно», — ухмыльнулся вдруг Борос, — «так и быть. Я потрачу на тебя пару минут, это даже забавно». Флос, подержи пока». Книга проделала обратный путь ко мне. «Только будь лапочкой, стой смирно, пока я буду беседовать с этим настырным молодым человеком». «Никакой магии», — предупредил Лаурень. Он еще имел наглость ставить Боросу условия, «В твоём случае я легко обойдусь и без неё», — пообещал Борос и снова повернулся ко мне. Флос, имей в виду, если я замечу, что ты пытаешься что-то предпринять, я мгновенно забуду обо всех рыцарских глупостях, и этот мальчик превратится в очаровательный факел. Не знаю, насколько он тебе дорог, но все таки считаю своим долгом предупредить». Он вынул шпагу, отстегнул ножны, бросил их на земь. «Ну что ж, приступим». Я потрясла головой, не в силах отделаться от ощущения, что брежу. Картина была действительно бредовой. Горящий замок на фоне черного неба, тела убитых, тлеющие обломки и великолепный боевой маг Райма Борос, скрестивший клинки с зеленым мальчишкой — зачем-то выбравшим очень замысловатый способ для самоубийства и никакой магии. Я поняла, что меня разбирает истерический смех и прикусила губу. Кстати говоря, книга у меня в руках. Магическим способом ее не уничтожить, во всяком случае быстро. Защита у нее хорошая. К тому же Борос засечет такую попытку сразу, а свои обещания он всегда сдерживает. Может быть, глупо, но я не хотела подставлять Лауриня. Он погибнет в любом случае, но лучше уж от честной стали. А Борос с Лауринем разошлись не на шутку, только звон стоял. Борос был сильнее, выше, соответственно, и руки у него длиннее. С другой стороны, Лауринь оказался намного легче и увертливее. Что касается мастерства, я не знаток, но я уже упоминала, что школа у Лауриня была отменная, А вот Борос, похоже, давненько не пускал шпагу в ход. Я с удивлением поняла, что шанс у Лауриня есть. Крохотный, ничтожный, но есть. Впрочем, я тут же осознала, что ошибаюсь. Борос, возможно, и не являлся блестящим фехтовальщиком, но опыт и силу приходилось брать в расчет. Представляю, как немела у Лауриня кисть, когда ему приходилось парировать удары. А еще... Шпага для Лауриня была тяжеловата. Он сам сказал самую малость, но все же это значит, что скоро у него устанет рука, а тогда Боросу достаточно будет дождаться подходящего момента. Хотя, возможно, он еще поиграет с лейтенантом как кошка с мышкой, поунижает вдоволь. События развивались именно так, как я и предсказывала. Лауринь двигался все медленнее. Один раз Борос его зацепил. Царапина была не опасной, но, думаю, болезненной. Они успели развернуться, и теперь я могла видеть лицо Лауриня, очень сосредоточенное, собранное, словно это была не более чем тренировка. Никакого ожесточения, никакой ярости, никакого азарта. Я уж не говорю об отчаянии. Это меня удивило. Я ничего не могла сделать, только стоять и смотреть. Реакция у Бороса лучше, чем у меня». Задумай я атаковать его сзади, не поздоровилась бы и мне, и Лауриню. А у последнего явно было что-то на уме. Но что? И отводилась ли мне какая-то роль в его плане, если, конечно, план действительно был? Я едва не пропустила момент, когда Борос почти прижал Лауриня к груди тлеющих деревянных обломков, загромоздивших двор. Теперь тот все больше отступал, защищаясь. Но Лауринь успел вывернуться — Теперь они снова развернулись. Лаурин оказался спиной ко мне. Я могла видеть лицо Бороса. Спокойное, чуть снисходительное. Он забавлялся от души. То, что произошло минутой позже, полагаю, никак не входило в его планы. Лаурин неожиданно перешел от защиты к нападению. Не ожидавший такой прыти от явно уставшего противника, Борос отступил на шаг другой назад, впрочем, тут же сориентировался и контратаковал — Но Лаурин не стал парировать удар, а поднырнул под руку Бороса и изо всех сил толкнул того в грудь. Борос не успел среагировать, отлетел назад и... Я глазам своим не поверила. Напоролся спиной на торчащий из разбитой деревянной решетки расщепленный обломок. Острая деревяшка косо вошла ему под левую руку, вышла спереди и тут же задымилась — Борос стремился избавиться от постороннего предмета, блокирующего к тому же энергетический контур. Если бы Лауринь промедлил хотя бы секунду, шансов у него бы не осталось. Но медлить он не стал. Еще миг, и Борос обмяк, демонстрируя небесам глубокую рану на горле, с которой не смог бы выжить ни один человек, будь он хоть десять раз боевой маг. Лаурин немного перестарался, должно быть. С такой силой требовалось перерезать на охоте глотку оленю или даже медведю, но не человеку. Лаурин, шепотом позвала я. Он повернулся ко мне. Потом снова посмотрел на неподающего признаков жизни Бороса, словно не верил своим глазам. Он... Лаурин встряхнул головой, наклонился ближе. «Вроде умер». Лейтенант улыбнулся шалой улыбкой и направился ко мне. Его шатало, залитые кровью руки отчаянно дрожали, насквозь мокрые волосы прилипли к лбу. Лаурин, сказала я, подавив нервный смешок, вы, вы это заранее придумали с этим колом? Нет. Лаурин еще раз недоверчиво посмотрел на дело рук своих. Я думал. Может, удастся его хотя бы зацепить. Он бы меня убил, но хоть не как свинью на бойне. Он мотнул головой. Думал, подойдет добивать. Я его ножом достану, задержу, а вы... А потом увидел эту решетку, кол этот, решил попытаться. Лейтенант посмотрел на меня не без гордости. «Фло, я ведь обещал, что убью его». «Что вы делаете?» «А то вы не видите!» Варчливо отозвалась я, даже не пытаясь унять противную дрожь в руках. Подошла к уже догорающим обломкам. Пережитое волнение подействовало на меня благотворно. Голова наконец-то заработала как нужно. План действий родился мгновенно. Лаурин недоуменно следил за тем, как я открыла книгу, вырвала, не глядя, несколько страниц из середины и бросила в огонь. Старый пергамент мгновенно скукожился, а там и занялся веселым пламенем. Я продолжала методично вырывать страницы и бросать их в импровизированный костер, присматривая, чтобы ни одну не унесло ветром. Я слышал, он сказал, что книга защищена, произнес у меня за спиной Лаурин. От магического воздействия и в целом виде, хмыкнула я. А это самый обычный огонь. И книгу я разодрала. Это, кстати, слабое место подобного рода заклинаний. Целиком эту книжку можно топить, жечь хоть обычным огнем, хоть магическим. Ей ничего не сделается. Очевидно, автор заклинания не предполагал, что кому-то хватит совести рвать на части такой артефакт. Я тяжело вздохнула. Надеюсь, что моя игра не выглядит слишком уж натянутой. Борос сам мне подсказал — Жаль, до меня раньше не дошло. Надо было еще в подвале ее спалить. Я вырвала еще несколько страниц. Бросила в огонь толстый переплет. Вот так. Туда ей и дорога. Реакция у меня все-таки неплохая. Я успела крикнуть ⁇ Ложись и сшибить Лауриня на земь. Над головой просветило несколько обломков многострадальной решетки. Рядом плюхнулся клок чего-то непонятного. Я поспешила отодвинуться. Ш «Что это было?» Лаурин потряс головой, вытряхивая из волос песок и пепел. «А, это...» Я сплюнула скрипящий на зубах песок. «Это остаточный эффект. Сложно объяснить. В общем, Борос всегда имел солидный запас энергии на непредвиденный случай. Держал наготове. Хоть это и опасно, зато позволяет классическому магу атаковать очень быстро, почти как независимому». Он умер, а энергия нашла выход. Лучше не смотрите в ту сторону, Лауринь. Даже меня блевать тянет. Не буду, ответил Лаурень и начал вставать, но зашипел сквозь зубы и сел обратно. Эй, что еще с вами? встревожилась я. Зацепила? Нет. Лаурин удрученно посмотрел на меня. Ногу, кажется, подвернул. Вы, Лауринь, в своем репертуаре. Я уже не пыталась удержать рвущийся наружу нервный смех. Прикончить лучшего боевого мага, остаться при этом в живых, а потом подвернуть ногу на ровном месте. Вы неподражаемы. Прибывшие, как это всегда и бывает, к шапочному разбору аростанцы, так и обнаружили нас, сидящими посреди полыхающего двора в обнимку, и истерически смеющимися над чем-то понятным только нам двоим. В ребра мне упирался угол переплета, надежно спрятанной под курткой книги Баграна Токейна II.